Глава 7. Великий комбинатор. В половине двенадцатого с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгаред вошёл молодой человек лет 28. За ним бежал без призорды: "Дядя!" весело кричал он. "Дай 10 копеек". А молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его безпризорному, но тот и отставал. Тогда пешехода остановился Иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: "Может, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?" Взорвавшийся себе беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Одычек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, который можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошёл в сильном в талию костюме, и его могучая шея была несколько раз обёрнута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию. А-баедер-ка, терири-терира, запел он, подходя к привозному рынку. Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших до рассвета, выставил вперёд остралябию и с серьёзным голосом стал кричать: "Кому остралябию? Дешёво продаётся остралябия для делегаций и женаделов, скидка". Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегаты и домашние хозяйки больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток.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 А мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек, добившись так быстро своей цели, гость Праворно спустился в Дворницкую, снял апельсиновые штаблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Астап Пендер. И в своей биографию он обычно сообщал только одну подробность: "Мой папа", говорил он, "был турецкоподданный".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 Технистский сорт, нечистая работа. С картинкой тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать с товарища Калинина в папахе и белой бурке, а товарища Чичерина – голым по пояс. В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то. «Не будет с того эффекта», – произнес Остап вслух. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник придался воспоминанием о бывшем владельце дома. Почти местер ему честь отдавал. Приходишь к нему положим буду говорить на Новый год с поздравлением, торёшку даёть. На Пасху положим буду говорить ещё торёшку. Да, положим в день Ангела их тебе поставляешь? Ну, вот одних поздравительных за год грублей 15 и набежить. Медаль даже обещался мне представить. Я, говорит, хочу, чтобы дворнику у меня с медалью был. Так и говорил. Да и тихонь, считай себя уже с медалью. Ну и что? Дали? Дай погоди. Мне говорит: "Дворника без медали не уждь". В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз он говорит: "Не вышло, а с подачи чиновники не захотели". Царь, говорят, за границу уехал, сейчас невозможно. Приказал мне Барнштат Ты аварий тиганский, без медали не будешь. От твоего барина что, шлёпнули? Неожиданно спросил Остап. Никто не шлёпал, сам уехал. Что ему тут было с солдатнёй сидеть? А тебе без медали за двор де скучлуш выдают? Дают. Могу тебе выхлопотать. Дворник с уважением посмотрел на Бендера. Мне без медали нельзя. У меня служба такая. Когда ж твой барин уехал? А кто его знает? Люди говорили, он в Пориж уехал А, белый акации, цветы иммиграции Он значит иммигрант? Сам ты иммигрант У Пориж, люди говорят, уехал А дом под старух забрали И хоть каждый день поздравляй Гривеника не получишь Эх, барин был В этот момент над дверью задергался ржавый звонок Дворник кряхтя поплелся к двери Открыл ее И в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял и Полит Матвеевич Варбианинов Чердауши и Чердаволосы. Глаза его сияли панпенсне до военным блеском. "Барит!" страстно завычал Тихон. "Испаришу!" И Полит Матвеевич, смущённый присутствием в дворницкой посторонива, голый фиолетовый ступни которого только сейчас увидел из-за края стола,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 Дворник так гростроголся, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива. Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к всё ещё стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал: "Спокойно, всё в порядке. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали?" "Не слыхал", нервно ответил и политматвеевич. "Ну, да откуда же в Париже может быть известны имя Остапа Бендера? Тебе вот теперь в Париже. Хороший город."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 Туть и Палит Матвеевич, де видённый до отчаяния историями ознакомных Бендера и видит, что его не собьёшь с позиции, покорился. Хорошо, сказал он. Я вам всё объясню. В конце концов, без помощника трудно, подумал и Палит Матвеевич. А Жулик он кажется большой. Такой может быть полезен. Глава 8. Бриллиантовый дым. Эпалит Матвеевич снял с головы пятистую косторовую шляпу, расчесал усы, из которых при прикосновении гребешка вылетела дружная стайка электрических искр, и решительно откашлявшись, рассказал Стапу Бендеру, первому встречному ему проходимцу, всё, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тёщи.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 Япалет Матвеевич по минутно, поправляя колбавшийся на насупенсне сударене, произносил: "Три нити жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Правда, Иван ему говорил, что 4.000 стоит старинной работы. Дальше шли кольца. на обручальные кольца толстые, голубые и дешёвые, а тонкие, лёгкие с впаянными в них чистыми, умытыми бриллиантами. Тяжёлые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разнад цветной огонь. Браслеты в виде змей с изумрудной чешуёй. Фермуар, на который ушёл урожай с 510 десятин. Жемчужное колье, которое было бы по плечу только победитой оперночной прибодонне. Венцом всему была 40.000-диадема.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 Тысяча семьдесят, семьдесят пять Мгу, теперь, значит, стоит полтораста тысяч Неужели так много? Обрадованно спросил Воробьянинов Не меньше Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это А как плюнуть? Соленой, ответил Астам Как плевали до эпохи исторического материализма Ничего не выйдет Как же так? А вот как Сколько было студиев? Дужина Гостин и гарнитур Давно, наверное, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках. Воробьянин в так испугался, что даже встал с места. Спокойно, спокойно. За дела берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. Тяжело дышавший политботвейчик в ком голове выразил своё согласие. Тогда от Стаббендер начал вырабатывать условия.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 Торт продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянина соглашался работать из 40%. «Шестьдесят тысяч!» — кричал Воробьянин. «Вы довольно пошлый человек!» — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо». «А вы не любите денег!» — вызывал Ипполит Матвеевич голосом флейты. «Не люблю». «Зачем же вам шестьдесят тысяч?» «Из принципа». Ипполит Матвеевич только дух перевел. Ну что, тронулся льд? добавил Астапов. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал: Тронулся. Ну, по рукам, уезд предводитель команчей. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. После того, как Ипалит Матвеевич, обидевшись на прозвище предводитель команчей, потребовал извинений, и Астапов произнес извинительную речь, назвав его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции.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 спросил Тихон подсаживать. Верда говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут. Молодые люди загоготали. Один из них спросил: "Ты-то самый с помещиком видишь?" "Мой с дворником", ответил Тихон. "А буду говорить, помещик положим гордился. Ему землю не дадут?" "Ну ясно, дура ты. Не дадут?" Тихон очень удивился. Допил пиво, отгнеял ещё больше. И за балаболство что-то несуразное про вернувшегося барина. Молодые люди на силу выседили его из-за своего столика. Барин, бормотал тихо. Медаль даст. Приехал мой барин. Ну и дурак же, подытожили молодые люди. Это чуй дворник. В дом его дома, бывшего Воробьянецкого, вернётся он сюда как же. Ему из-за границы неплохо. «А может, вернулся, спится и метит». Полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и, надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье было новолуние. «А-а-а! Пролетарий умственного труда! Работник Биттлы!» — воскликнул Остап, заведя согнутого в колесо дворника.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 Горник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя от что-то ударяясь картузом о медную цилиндрическую кирю Ходжиков, то становясь на одно колено. Ему было страшно весело. И Болит Матвеевич совсем потерялся. Придётся отложить опрос свидетелей до утра, сказал остав. Будем спать.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 Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забадать зеркальце, несчаст увидел, что радикальный чёрный цвет ещё господствовал в центре каре, но по краям был обсажен той уже травянистой каймой. Всё существо Ипалито Матвеевича издало такой громкий стон, что от ста Бендер открыл глаза. Ой, сума сошли.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 Одышавшись, он сразу сделался очень серьёзным, очень. Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вожж? Вы на себя посмотрите. Но ведь меня об чекер говорил, что это будет радикально чёрный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар. Контрабанды.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 В старой обиде работа была хорошая. Ещё 30 лет такой стул может выстоять. Элу, «Ну, иди, дрожак, возьми ещё рубль. Да смотри не говори, что я приехал. могилы рождения двора Бядинов. Услав твордика и прокричав, лёд тронулся, а Стаббендер снова обратился к усам и политым отвейче. Придётся красть снова. Давайте деньги. Пойду в аптеку. Ваш титаник ни к чёрту не годится, только собак красить.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 Наяда, возможно, что лучше вашего Титаника. Снимайте печаг. Начался обряд перекраски. Но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью Титаника, неожиданно краднул голову и усы и Палит Матвейчев краски солнечного спектра.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 Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву шилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил, «Почему же так дорого? И здесь стоит сорок копеек». «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», — быстро ответил Бендер. Страдание человека, которому брить голову безопасной бритвой, невероятно. Это ипалит Матвеевич понял с самого начала операции. Но конец, который бывает всему, пришёл. Готово. Заседание продолжается. Нерных просит не смотреть. Теперь вы похожи на Бабырыкина, известного автора куплетистов. Ипалит Матвеевич отряхнул с себя мерзкий колоч, бывшие так недавно красивыми сидидами, умылся,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 сказал Ипалит в ответ: "Мне очень тяжело будет войти в собственный дом. Ах да, волнующая история. Барон из Кнаник. Ладно, идите в желодел, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парат алле."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 Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Цвет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежде его за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра.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 В первой же комнате светлой и просторной сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек в платьях из наидешевеньшего туаль-де-нора мышиного цвета. Напряженно вытянув шею и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели «Слышен звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вдали простирался широко».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 Продя фасадной комнаты в Воробьянинского особняка быстрым оглядом, остапник день заметил ореховый стул с гнутыми ножками, обитый светлым английским ситцем в цветочках. Но по стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому номер 2 Старсабесса. Остап читал их время от времени энергично спрашивая: "Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?" и, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.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 Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туаль-денор. "Почему это у вас все наряды серого цвета? Да и кисейка такая, что её только ок то вытирать". Застечь Альхин потупился сидеть ещё больше. Кредитов отпускают в недостаточном количестве. Он был противен самому себе. Астап сомнительно посмотрел на него и сказал: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 Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к детушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал у инспектора особое раздражение. "Натолкучки покупали?" И не дождавшись ответа, как громом поражённый Александр Яковлевич снял эклер с ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулу и быстро повернул конус к верху.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 Ион решил не покидать туаль де Норового чертога до тех пор, пока не узнает всё. Зато время покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположение дымоходов. Второй дом стар Собеса жил обыденной своей жизнью. Обед был готов.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 Симпатичная короба, глядевшая с чертежа одним тёмным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, с той только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены убордами, кухнями и коридорами и чёрными лестницами, на плане коровы фигурировали под названием филе, сек край, первый, второй и третий сорта. Какушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у неё слюнотечение и перебои сердца. Во втором доме собецы мяса к обеду не подавали. Кроме старух, за столом сидели и Сидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Емильевич.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 А пожамиль сегодня утром стул из крастного уголка продал с чёрного хода и дисперекупчику. Посмотрите, пьяди сегодня придёт. А в эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубдом смарканием, заглушившим даже всё продолжавшееся пение о гитушителе и корови голос начал. Бритьея старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель продолжали есть. Надеясь, что их минет чаша сия. Но громко говорит, бодро продолжал. Его карав вид ушёл, ценное изобретение, дорож ей мастер Мурманской железной дороги, товарищ Закупской, Самара, Орёл, Клеопатра, Устинеци, Лицин, Кремени, Ифигения, Йорк, Сакудской. Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморщенным голосом возобновила передачу. Не забрал светоусигдализат суда снега очистителей и изобретея добрый до доризулном дали Онега Раймонд. Саружки с серыми утяцями поплыли в своей комнате. Труба, подпрыгивая от собственной мочи, продолжала бушевать в пустой комнате. А теперь послушайте, Новгородские частушки. Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны и черноземные Батистине запел. «На стене клопы сидели и на солнце щурились, финоинспектора узрели, сразу окочурились».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 Еле они и вмолчали. Один только Паша Емильевич погурмански крутил головой и, снимая с усов капусты и водоросли, с трудом говорил: "Да куда капусту? Конечно, есть, помимо водки. Новая партия старушек?" спросил Остап. "Это сироты", ответил Альхин, выжимая плечом инспектор из кухни и из подваль, грозяся родом кулаком. "Дети по Волжье?" Альхин замялся. тяжёлое наследие царского режима. Альгин развёл руками, мол, ничего не поделаешь раз такое наследие. Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу, застечьвы Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора отобедать, с кем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, фаршмак из селёдки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушёных яблок. "Зашкин", сказал Александр Яковлевич. "Вы с какой бесе товарищем из Губпожара?" Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашкин, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное с хозяйства!» – воскликнул Остап. Обед прошёл весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. "От чего?" спросил он. "В вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь". "Как же?" заволновался Альхин. "А фигармония? Знаю, знаю, в окскуманом, но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки. В красном уголке есть что?" обиделся Альхин.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 Как один человеческий гений победил и пенагон оростоптан железными ногами Паши Имаилевича, выпустил последнюю вялую строю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны брыгнул голову и слегка покачивая бёдрами подошёл к Паше Имаилевичу. "Один мой знакомый", сказал он веско. "Тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошёл в банахей". сидит в допре. "У неё ваши беспочвенные обвинения странны", заметил Паша Емельевич, от которого шёл сильный запах пенных струй. "Ты кому продал стул?" спросил Остап, позванивающим шёпотом. Взтись Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. "Пере- перекупчику", ответил он. "Адрес? Я его первый раз в жизни видел. Первый раз в жизни?" "Ии богу, набил бы я тебя рыло", мечтательно сообщила Стап. "Только Заротустра не позволяет". "Ну, пошёл к чёртовой матери". Паша Емильевич искательно улыбнулся и стал отходить. "Ну ты, жертва аборта", поскользненно сказал Стап. "Отдай концы, не отчаливай". "Перегупщик что, блондин, бринет?" Паша Емильевич стал подробно объяснять. Стап внимательно его выслушал и окончил интервью словами: Это безусловно к пожарной охране не относится. В коридоре к уходящему Бендеру подошёл застенчивый Альхин из Италии в у червонец. Это 114 статья уголовного кодекса, сказал Остав. Дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но деньги взял и не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчком в полторы тонны весом. «Удар состоялся», — сказал Остап, потирая ушибленное место. «Заседание продолжается!» Глава 11. Где ваши локоны? В то время, как Остап осмотрел второй дом старца Беса, и Полиматвеевич, выйдя из Творницкой и чувствуя холод в преты голове, двинулся по улицам родного города. По амасовой бежала светлая весенняя вода, стоял непрерывный треск и цок от падающих с крыш бриллиантовых капель. Вребя хотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах, золотые битюги нарочито громко гребели копытами по обнажённой мостовой, и склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах висели смокрые объявления с расплывшимися буквами: "Обучаю игре на гитаре по цифровой системе". И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 Ивалит медведь шёл бред, и холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жил отдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся битуги совсем уже нарож достучали копытами. В переулках было больше зимы, и кое-где попадался загнивший лёд. Весь город был другого цвета.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 Прямо на него шёл незнакомый гражданин с добрым лицом, держа в вису как виолончель стул. Ипалит Матвеевич, который неожиданно овладел и котом, смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был Гампсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским цитцем в цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипалит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выбили в ухо «Очись ножи, дождицы, ври твои брови!» Закричал вблизи паритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо. «Баяць! Бачиняць! Московская газета! Звездие! Журнал «Смекач! Красная Нива!» Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя. Засвистел милиционер, жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего. Иванит Матвеевич леопардовымскоком приблизился к возбудительному незнакомцу и молча дёрнул стул к себе. Незнакомец дёрнул стул обратно. Тогда иванит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. "Грабет", шоб этом сказал незнакомец, ещё крепче держась за стул. "Позвольте, позвольте", лепетал иванит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человек К3 уже стоял поблизости, живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из тулоси цепких рук, быстро пошли вперёд, как будто бы ничего и не было. Что же это такое? Отчаянно думал и полит Матвеевич.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 В живот ему попасть не удалось Потому что мешал стул Но зато он угодил в коленную чашечку противника После чего тот смог легаться только левой ногой «О, Господи!» – зашептал незнакомец И тут Иболит Матвеевич увидел, что незнакомец Возмутительнейшим образом похитивший его стул Некто иной, как священник церкви Фролы и Лавра Отец Федор Востников Иболит Матвеевич опешил «Матюшка!» – воскликнул он В удивлении снимая руки со стула. Отец Войстриков полеловил и разжал наконец пальцы. Стул, некем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич. "Где же ваши усы, уважаемый Политов Матвеевич?" "Зна и возможно", с изви Titleностью спросила духовная особа. "А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?" невыносимое презрение слышалось в словах и Политов Матвеевича. Он откатился от СаФёдоров с клядом необыкновенного благородства и взял подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Фёдор, уже оправившись от спуเฉдения, не отдал Воробьянину такой лёгкой победы. С криком: "Нет, прошу вас!" Он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксёры мерили друг друга с галиадами, покаживы из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. Так это вы, святой отец, проскрежетал Ипалит Матвеевич. Ах, хотите ли за моим имуществом? С этими словами Ипалит Матвеевич легл тут святого отца нагой в бедро. Отец Фёдор изловчился и за лоб дпнул предводителя в пах так, что тот согнулся. Это не ваше имущество. А чьё же? Не ваше. А чьё же? Не ваше, не ваше. А чьё же, чьё? Не ваше. Шепча так, они неистово легались. А чьё же это имущество? Возопил председатель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твёрдо сказал: "Это национализированное имущество, национализированное!" "Даст, даст, национализированное!" говорили они с такой нео박товенной быстротой, что слова сливались. «Кем национализировано?» «Советской властью! Советской властью!» «Какой властью?» «Властью трудящихся!» «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич леденее. «Властью работчик и крестьян?» «Да-а-а-а!» «М-м-м! Так может быть, вы, святой отец партийный?» «Может быть!» Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и схвоплял «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Фёдор небедно плюнул в лицо Ибалит-Ботвиче и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом, и полит-Ботвич издал звук отрываемой двери и со всей мочи толкнул врага в стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянникова. Борьба продолжалась в партере. А вдруг раздался треск. Отломились сразу обе передние ножки.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 Через пять минут стул был обголодан. От него остались орошки на ножке. Во все стороны катились пружины. Петер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. — Ну что, начали? — спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. — Вы аферист! — торикнул Ипполит Матвеевич. — Я вам морду побью, отец Фёдор. — Руки коротки, — ответил батюшка. — Туда же вы пойдёте весь в пуху. — А вам какое дело? — Сына батюшка, вы просто вор. — А я у вас ничего не украл. — Как же вы узнали об этом. Использовали в своих интересах тайну исповеди. — Очень хорошо, очень красиво. — Ипполит Матвеевич с негодующим «фуй», окинул пустырь и чисти на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленской в событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессий стоял в полуоборота, приподняв левую ногу. Ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. И балик по отвечке подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал шимми. «Раньше это делали верболюды, а раньше так плясали батакуды, а теперь уже танцует шимит целый мир». «Ну, как шел отдел?» — спросил он деловитый и сейчас же добавил. «Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь». Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Робьянинова под руку и поволок его по улице. Всё, что рассказал Звалованный Полит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. Ага, небольшая чёрная бородка, правильно. Пальто с барашковым воротником. Не понимаю, этот стул из богоделен куплен сегодня утром за 3 рубля. Да вы погодите. И Полит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Фёдора. Остап омрачился. "Кислое дело", сказал он. "Пещера Лейхтвейсен". Таицственный соперник. Его нужно передить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. Пока, друзья, закусывали в пивной. Стенька Разин и Остап разузнал, в каком доме находился раньше Желотдел и какое учреждение находится в нём теперь. День кончился. Золотые Битьюги снова стали коричневыми. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались осенью.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 Вескрылец, выходящий прямо на острый камень двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией помещалась до правой двери у В. М. Полесов. Левая была снабжена беленькой жестяyankой моды и шляпы. Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри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 Вдова возврашила. Я всегда была червонная дама. Кажеек равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое предреление в доле судьбы было дано уже через несколько минут. В дому штали большие и мелкие неприятности, а на сердце у неё лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама. Навела гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец её заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страстного суда. Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалей и подарит человечеству непревзойдённый шедевр в какой-у год области искусства, науки или обществоведения. В угоры Венеры у вдовы походили на манчжурские сопки и обнаруживали чудесный запас любви и нежности.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 У колодца мадам Бор де Ла приветствовала соседом Виктором Михайловичем Полесовым, слесарем интеллигентным, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Саргород. Да чего дошеить? Иронически сказал Полисов: "Вчера весь город оббегал, плашек 3 8 дюйма достать не мог. Нету? Нет? А трамваи собираются пускать?" Елена Станиславовна, имевшая о плашках в 3 8 дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница географических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, всё же посочувствовала. Какие теперь магазины? Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ушастые. Старгика. Нет, знаете, Елена Станиславовна. Это ещё что? У них четыре мотора все общие электрической компании Сталиц. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова такой хлам. Стекло не на ресинах. Я сам видел. Дребезжать всё будет. Мрак. «Остальные моторы, хайкевская работа, сплошной госпромцветмет, версты не протянут, и я на них смотрел!» Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце, белки глаз были желтоватые. Среди кустарей с мотором, которым изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим в просаг.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 рода, мягкие баки для горючего с надписями Indian и Wanderer, детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамока, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля, стёртая, наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленной дряп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 Испуганный войщик заворачивал. Куда ж ты заворачиваешь, ворда? страдал Виктор Михайлович, налетая на лошади. Надовали бы тебе в старое время посчёчить, тогда бы заворачивал. Покомандовавший так с полчаса по лесу вбирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойной жизни города обычно в ночь нарушалось каким-нибудь недоразумением.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 и сразу остановился словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже солезть и обревизировать свою загадочную башшину, но она дала вдруг задний ход и пронеся своего создателя через тот же тоннель, остановилась на месте отправления. Посреди двора ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом из обломков мотоцикла, в следующий запойный период устроился стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал. Винчом академической деятельности слес и интеллекта была эпопея с воротами соседнего дома номер 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому полисов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь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 А в доме номер 5, раскрытым Настиш, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое бельё, и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нёс вытянутых вперёд в руках кипящий самовар из жёсткой трубы, из которого било пламя, бежал очень резко и оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома номер 5. Он потерял неже ночной заработок. Ворот не было, нечего было открывать и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Смермодурдик приходил справляться, скоро ли будут сопроды ворота, потом молил Христом Богом, а под конец стал произносить неопределённую угрозу. Жил товарищу посылал Виктор Михайлович письма и напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось всё больше и больше. Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу. При наличии отсутствия пропитанных шпал — кричал Виктор Михайлович на весь двор. — Это будет не трамвай, оно горе! — Когда же все это кончится, — сказала Елена Станиславовна. — Живем, как дикари. — Конца этого нет. — Да. — Знаете, кого я сегодня видел? — Воробьяниного! Елена Станиславовна прислонилась к колодцу. В изумлении продолжает держать на бесу полное ведро с водой.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 И став на неё обеими ногами, начал скандалить. Голухие остовы навершаем живот, вопил дворник. Свалота всякая, гадюка с себе батюшка, среднее образование иметь. Я не посмотрю на среднее образование, как горе до проклятая. В это время семибатюшка гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бедоге и тосковала. С треском распахивались рамы, и сокон выглядывали весёлые жульцы. С улицы во двор несмешав ходили любопытные. При виде аудитории дворник рожок сиги ещё больше. Зажжми «Се кани, вскрикивал дворник. И сократ собачий. Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение.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 Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. «Хам! Хам!» – закричал Виктор Михайлович след к шествию. «Хам! Я тебе покажу, мерзавец!» Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же в качестве вещественного доказательства подтащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов». Виктор Михайлович ещё долго хорохорился. Суккины сыны, говорил он, обращаясь к Зильде. Вы сомневались в себе, хамы. Будет вам, Виктор Михайлович. Картиту лайки из окна Елена Станиславовна. Зайдите ко мне на минуточку. Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, рассказывая по комнате, принялась расспрашивать. Договорю «Да же вам, что это он, Безусов. Но он По окнуению кричал Виктор Михайлович. Ну вот, знаю я его отлично, Воробьянинов как вылитый. Тише вы, господи. Зачем он приехал, как вы думаете? На чёрном лице А Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка. Новый, как думаете? Он усмехнулся с ещё большей иронией. Он же во всяком случае не договор с большевичками подписывать. Вы думаете, что он подвергается опасности?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 С какой же целью он здесь? Не будьте ребёнком. Всё равно, мне надо его видеть. А вы знаете, чем рискуете? Ах, всё равно. После 10 лет разлуки я не могу не увидеться с Эполитом Матвеевичем. Жизнь и на самом деле показала, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга. Умоляю вас, найдите его. Узнайте, где он. Вы всюду бываете. Вам будет не трудно.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 Глава 13. Алфавит зеркал жизни. На второй день компаньоны убедили, что жить в Дордицкой больше неудобно. Урчал Тихон совершенно обалдевший после того, как увидел паряна сначала черноусом, потом зеленоусом, а под конец и совсем без усов. Спать было не о чем. Дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали. "Чина вечер воспоминаний закрытым", сказала Стаб. "Нужно переезжать в гостиницу. И балит подвеет строгну". "Это нельзя. Почему?" "Это придётся прописаться". «Паспорт не в порядке?» «Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки!» Консессионеры в раздумье помолчали. «А фамилия Михельсон вам нравится?» – неожиданно спросил великолепный Остап. «Хо-хоем, Михельсон! Сенатор?» «Нет, член союза софторгслужащих». «Я вас не пойму». «Это от отсутствия технических навыков».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 И бальт подвенеч сердился. Но удобно ли? По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, всё же имеет невинный вид детской игры в крысу. Воробьянину всё-таки запнулся. Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам ещё повезло, а то вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь папа Христа-жоплы или Зловуновым. Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись, с тихоном выбрались на улицу. Остановились они в меблированных комнатах Сарбоно. Астап переполошил весь небольшой штат отдельных прислуги. Сначала он обозревал 7 рублёвые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублёвых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трехрублевых набирах было все хорошо, за исключением картин. «Я не могу жить в одной комнате с пейзажами», — сказал Астап. «Пришлось поселиться в номере «За юбель 80». Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана. Две кровати и ночной столик». «Стиль каменного века», — заметил Астап с одобрением. «А доисторические животные в матрасах не водятся?» «Смотря по сезону».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 Между тем каша заваривалась большая. А буянный розовой мечтой, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати сбоку-набок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейник обшил на густище окраины Старкреда. Там жили преимущественно железнодорожники, иногда над домами по насыпи, огороженный бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались пылающим огнём паровозной топки. Иногда катились порожьи вагоны, иногда взрывались с петардой. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса серых ещё кооперативных домов. Остап миновал Швейцащую остров Шилздорожный клуб по бумажке проверил адрес и остановился у домика Архивариуса. Он горнул звонок с выпуклыми буквами прошу крутить. После длительных расспросов, кому, да зачем ему открыли и он очутился в тёмной, заставленной шкафами передней. В темноте где-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. Выйдь, где здесь гражданин Карабейников? спросил Бендер. дышащий. Человек взял Остапа за руку и вёл в освещённую висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собой маленького старичка Чистюлю с необыкновенной гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот сам гражданин Каравейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправцы и молчал. Остап любезно начал разговор первым. Я к вам по делу.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 При этом Остап грациозно улыбнулся, спина старика долго избивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетельствовавшим, что служба в градоначальстве — дело давнее, и что все упомнить положительно невозможно. — А позвольте все-таки узнать, и чему обязан? — спросил хозяин с интересом, глядя на гостя. — Позволю, — ответил гость. — Я Воробьяниного сын. — Это какого же... предводителя? Его. А он что, жив? Умерх, гражданин Карабейников почёл. Да, без особой грусти сказал старик. Печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было? Не было, любезно подтвердил Остап. Как же? И чего? Я от марганатического брака. Не Елена ли Станиславны будет и сынок? Да, именно. А она в каком здравии?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 Очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Ипалитович. Старичок присел к столу, покрытому клейонкой в узорах, и заглянул в самый лоса Остапа.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 Не знаете ли вы, кому передана мебель из попашенного дома? "Сложное дело", ответил старик, подумав. "Это только обеспеченному человеку по силу. А вы, простите, чем занимаетесь?" "Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре". Старик с сомнением посмотрел на зелёный доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал. "Прытки, молодой человек", подумал он. Отстав, который к этому времени закончил свои бдения над Карабейниковым, а решил, что старик типичный сволочь. "Итак, вот", сказал архивариус. "Трудно, но можно. Потребует расходов?" Помог владелец мясохладобойни. "Небольшая сумма. Ближе к телу, как говорится, и де ма пасан. Свернения будут оплачены". "Ну что ж, и 70 рублей положите". "Это почему ж так много?" "А ёсный чидорок?"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 Семьдесят полный. Скромно ответил архивариус. Я, знаете, на всякий случай. Комхозу он не нужен, а мне на старести лет может пригодиться. И живём мы, знаете, как на вулкане. Всё может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где. Здесь они в шкафу. А кто сохранил? Кто уберёг корабейников? Вот, господа, спасибо и скажу старичку, помогут достать эти лет.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 Большой архивариус стал водить кость в титале любимого дела. Он раскрыл толстый книги учёта и распределения. Всё здесь, сказал он. И ведь Старгарред, вся мебель, у кого когда взята, кому когда выдана. А вот это, озавидь те книга, зеркало 6. Вам прочтию мебель. Купца первой гильдии Ангеловы. Пожалуйста, смотрите на букву А. Буква А, А, К, А, М, А, Н, Ангелов. Номер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 Дано: шифоньер ofgorvaenkom гардеробов 3 штуки в детской интернет-шабрынок и ещё один гардероб по личному распоряжению секретаря starprod.com купа А рояль куда пошёл? Пошёл рояль в собес во второй дом. И по сейчас там рояль ест. Что-то не видел я там такого рояля, подумала Стаб, вспомнив застенчивое личико Альхина. Или Премьер да у пронителе канцелярии городской управы Мурина. Да буква М значит и нужно искать всё тут. Весь кород. Рояли тут, казетки всякие, триум, кресла, диванчики, пуфики, люстры, сервизы даже и то есть. Ну, сказала Стаб. Вам памятник нужно не рукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква В. И есть буква в букве В Вот это, это Вася Грабеников. Сейчас в МВН Ворицкой номер 48238 Воробьянинов Ипалит Петрович. Батюшка ваш Царство ему небесное, большой души был человек. Royal Baker за номером 54809 вазы китайские, маркированные 4 французского завода Севр. ковров абиссонов восемь разных размеров габелен, подстужка габелен, подстук тикинских ковров два, карасанских ковров один, чучело медвежье с блюдом одно, спальный гарнитур 12 мест, столовый гарнитур 16 мест, гостинный гарнитур 14 мест, ореховый, мастер гомпс работает. А кому ростона? В нетерпении спросила стап. Этому сейчас. Чучел медвежье здесь с блюдом во второй район милиции, гобелен Пастух, фонд художественных ценностей, гобелен Пастушка в клуб Вотников, ковры Обисон, Тикинский и Хорасан, в нарком внешторг, гардитур спальный в союзе охотников, гардитур столовый, старогородское отделение Глхчая, гарнитур гостиный ореховый под честям, стол круглый и стул один во второй дом собеса диван сгнут спидкой в распоряжение жилотдела до сих пор впереди стоит ещё обивку промастлили сволочи и ещё один стул товарищу Грицацуеву как инвалиду и перестической войды по его заявлению и резолюции завшёл отделом товарищ Буркида 10 стульев в Москву в музей мебельного мастерства согласно циркулярного письма Даркамброса в азиатской маркироведи хвалю сказала Стапликую это конгениально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 Изволите ли видеть, все в порядке Где что стоит, все известно На крышках все адреса прописаны И собственноручная подпись получателя Так что никто, в случае чего, не отопрется Может быть, хотите генеральше Поповый гарнитур? Очень хороший, тоже гампсовская работа Но остав движимый любовью к ключительна к родителям схватил ордера засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральского гардетура отказался. Может, эреспичку писать? осведомился Аркивариус, ловко выгибаясь. Можно, любезно сказал Бендер, пишите, борец с идею. Так я уж и пишу. Кройте. Перешли в первую комнату. Карабейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал её гостю. Главный концессионер, необыкновенно учтиво, принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил её в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. "Ну, пока", сказал он, сочтулись. "Я вас, кажется, сильно беспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием вашу руку, правитель канцелярии".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 Дверь резко захлопнулась. Карабеников снова открыл её и выбежал на улицу, но отцов уже не было. Он быстро шёл мимо моста. Проезжавший через виадукт локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. Лёд тронулся, закричала стат пожиListo. Лёд тронулся господа присяжные заседатели. Машинист не расслышал, махнул рукой, колёса машины сильнее задёргали стальные локти кривошипов, и паровоз субчался. Грабидику посеял на ледяном ветерке минуты две и мерзкое сквернословие вернулся в свой домишко. Невыносимое горечь охватило его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногой стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер колоши с красной надписью треугольник, и стакан чокнулся с графином. Ещё никогда Варфоломей Карабейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго ещё стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола.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 Расчёт Варфоломеевича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла. Вычислили Варфоломеевичу, говорили за то, что она не проживёт и года. За год пришлось бы внести 1 рубль 60 страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти гарантированной. Но старуха не умирала. Сто тридцать год она прожила вполне благополучно. Не годуя Варфоломеевич возобновил страхование на второй год.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 Неверия овладело Варфоломейча. Проклятая старуха могла прожить ещё 20 лет. Сколько ни обхаживал Варфоломейча страховой агент, как ни убеждал он его, рисуя обольстительно: "Не дай Бог похороны старушки!" Варфоломейч был твёрд как диабаз. Страхование он не возобновил.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 вперёд, Джейки только вперёд. И как же это я так оплачал свои руками о долларах, выгости и гарнитур. Одному гобелену подстушка цены идёт, ручная работа. Звонок. Прошу крутить, давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломей вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как впереди раздался тяжкий грохот и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, возвал. Удась здесь войти. Варфоломейч вышел в переднюю, потянул к себе чьё-то пальто на ощупь драп и вёл к столовому отцу Фёдору. "Извините", сказал отец Фёдор. Через 10 минут, обойдух дых недомолвок и хитрости выяснилось, что гражданин Каравейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Варбянинова, а отец Фёдор не отказывается за эти сведения уплатить.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 проживающему по виноградной 34 на 12 ореховых стульев фабрики Гампса. Двять своей смётки и умению изворачиваться, отговорился успекнулся и отнёс ордера покупателю. Все в одном месте? Восколькнул покупатель. Один к одному, все там стоят, гардетур впечатлятельный, пальчики оближешь. Впрочем, что вам объяснять? Вы сами знаете.